Ватиканские дворцы Ватикан – резиденция главы католической церкви, Папы Римского, расположен на одном из живописнейших холмов Древнего Рима. Он обнесен каменными стенами и в настоящее время располагает небольшой территорией. Ватикан включает в себя собор Святого Петра, площадь перед ним, папские дворцы и сады, глотеранский дворец и загородную резиденцию Папы. Ватикан чеканит собственную монету, издает газету, имеет почту, мощную радиостанцию и даже тюрьму. Начало строительства Ватикана было положено в IV веке, когда первый христианский император Константин на Ватиканском холме древнеримские жрецы занимались там Ватиканиями, предсказаниями построил небольшую церковь святого Петра. Неподалеку от нее была сооружена скромная резиденция для первосвященника и его приближенных, которые жили в ней лишь в дни больших религиозных праздников. Постоянным местопребыванием римского папы был в то время латеранский дворец. В 756 году, Король франков Пипин отвоевал у Лонгобардов Римской области, подарил ее папе, тогда и было основано папское государство. В IX веке на Ватиканском холме были возведены мощные крепостные стены, способные выдержать долгую осаду неприятеля, чаще всего своих же прихожан, доведенных до отчаяния поборами и разгулом насилия. Резиденция первосвященника подверглась лишь частичной реконструкции. Новая, более пышная папская обитель была построена здесь только в конце XIII века папой Николаем III. Особенно широкий размах строительства в Ватикане приобретает после авиньонского пленения пап, которое продолжалось 70 лет. перебравшись из авиньона в Рим, Папы поселились в Ватикане, и с 1377 года он стал их постоянным местом жительства. Ватиканские дворцы часто называют убежищем мира древнего, начиная с изящного внутреннего портика, воздвигнутого по рисунку Рафаэля Санти, с караульных, одетых еще по прихоти Микеланджело, до богатых галерей со множеством великих и бесценных произведений. Все здесь мерцает величием и восторженной любовью к искусствам. В прежние века самое упоительное посещение Ватикана было вечером. У подножия портика стояли швейцарские охранники, встречающие чужестранца с факелами в руках и провожающие его до галерей. И вот тогда представали перед изумленным путешественником картины, впечатление от которых было несравненно прекраснее, обольщение нежнее, действия разительнее, чем все это выглядело днем. Ничто не возмущало мысль при созерцании ни с чем не сравнимой роскоши, лишь журчал, разливая слабый плеск, прекрасный бельведерский фонтан, да лунный свет украдкой проникал в портики. В XV веке папе Николаю V пришла мысль заменить старый Ватиканский дворец новым, более обширным и богатым. Не разрушая старых сооружений, архитекторы и строители сначала начали реконструкцию северного крыла дворца. В это перестроенное здание вошли будущие апартаменты Боджа и станции Рафаэля. Третьи и четвертые этажи бывшей военной башни были переделаны под капеллу, которая позднее получила название «Николина» по имени папы Николая V, который в самом начале своего понтификатства сделал капеллу своей личной молельней. Правые гладкие стены капеллы сначала были прорезаны продольными окнами, но потом окна были заложены. Для украшения ее папа пригласил флорентийского живописца фра Беата Анжелика, которому в работе помогали его любимый ученик Гацоль и еще три ученика, имена которых известны только по этой работе. Все фрески капеллы в основном были расписаны самим Беата Анжелика, его помощники выполняли лишь второстепенные работы. Три стены капеллы никалина были расписаны историями из жизни святого Лоренцо и святого Стефана, а четвертая стена была оставлена под алтарь. Около 1492 года папа Александр VI Борджа поручил известному живописцу Пинториккио украсить росписью свои покои, которые занимают шесть небольших залов. К работе над росписью папских покоев Пинториккио привлек много своих учеников, благодаря чему работа была выполнена в короткий срок. Выбор сюжетов для росписи во многом был определен самим папой. Залы так и названы по сюжетам росписи. Зал Сивил, зал Таинств Веры, зал Жития Святых, зал Наук и Искусств, зал Мистерий и зал Римских Пап. Наиболее интересной фреской – является диспут Святой Екатерины Александрийской. Выбор этой темы, скорее всего, не был случайным, ведь Святая Екатерина считается защитницей незаконно рожденных детей. Может быть, Александр VI Борджия выбрал эту тему, чтобы защитить детей римских пап, а главное – узаконить их привилегии. Действие фрески происходит на фоне обширного пейзажа с голубыми холмами, с зелеными лугами и причудливыми нагромождениями скал. В центре композиции высится фантастическая триумфальная арка, которая отделяет передний план фрески от заднего. Арка украшена изображением быка, эмблемой дома Борджия. Слева на траве под балдахином сидит окруженный философами император, Прямо перед ним с распущенными белокурыми волосами стоит святая Екатерина и застенчиво перечисляет доводы в защиту своих суждений. С правой стороны фрески изображена красочная толпа, которая присутствует на диспуте. Пентурикио, как словоохотливый рассказчик, вводит в сюжет множество персонажей, которые с ним как будто не связаны. Здесь и всадник на великолепном белом коне и стоящая перед ним борзая собака и парящие в небе куропатки, следующий папа Юлий II, обладая незаурядной энергией и упорством, сумел заставить работать в Ватикане трех великих гениев эпохи Возрождения Доната Браманте, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонаротти. Доната браманте был назначен главным архитектором и сразу же приступил к реконструкции папских дворцов. Он решил Ватиканский дворец посредством длинных галерей соединить с Бельведерским, построенным на самом высоком месте. Склоны же холмов предполагалось превратить в террасы, спускающиеся к нижней центральной площадке. По замыслу архитектора, эта площадка должна была служить ареной для различных турниров и показа различных представлений и спектаклей.